То есть, допустим, раньше это была Россия, а потом в интересах мировой революции мы тот бог уступили Германии, а люди продолжают записочки посылать. Как там, Иван Иванович, живете? А мы вот как. И Кишкин, член ЦК Акадетов, даже со скамьи подсудимых нагло оправдывается. Человек не хочет быть слепым и стремится узнать все, что делается всюду. Узнать все, что делается всюду, не хочет быть слепым, Так справедлив же квалифицирует их действие обвинитель как предательство. Предательство по отношению к советской власти. Но вот самые страшные их действия. В разгар гражданской войны они писали труды, составляли записки, проекты. Да, знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования, они писали труды и, как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на предшествующие труды Ленина, Троцкого и Бухарина. Профессор Котлеревский о федеративном устройстве России, Стемпковский по аграрному вопросу и, вероятно, без коллективизации, Муралевич о народном образовании в будущей России, профессор Карташов законопроект о вероисповедании, а великий биолог Кольцов, Ничего не видавший от Родины, кроме гонений и казни, разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. Сюда же угодил и Кондратьев, которого в 1931 году окончательно засудит по ТКП. Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну какую? Какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара — расстрел. Это не требование обвинителя, это уже приговор трибунала. Вы смягчили потом концентрационный лагерь до конца гражданской войны. В том-то и вина подсудимых, что они не сидели по своим углам, досасывая четвертушку хлеба, они столковывались, изговаривались между собой, каков должен быть государственный строй после падения советского. На современном научном языке это называется «Они изучали альтернативную возможность». Грохочет голос обвинителя, но какая-то трещинка слышится нам, как будто он глазами шнырнул по кафедре, ищет еще бумажку, цитатку. Мгновение, над на подать, нету ли, Николай Васильевич, пожалуйста. Для нас понятие истязания заключается уже в самом факте содержания политических заключенных в тюрьме. Вот что, политических держать в тюрьме — это истязание? Это говорит обвинитель, какой широчайший взгляд. Восходит новая юстиция. Дальше. Борьба с царским правительством была их, то есть политических, второй натурой, и не бороться с царизмом они не могли. Страница 17 как не могли не изучать альтернативных возможностей. Может быть, мыслить — это даже первая натура интеллигента. Ах, не тут цитату подсунули по неловкости, не из того процесса, вот конфуз. Но Николай Васильевич уже в своей руладе. И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец, оно как-то похоже, что так и было, все равно... В такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы советскую власть, являются контрреволюционным актом. Во время гражданской войны преступно не только всякое действие против советской власти, преступно само бездействие. Страница 39. Ну вот теперь все понятно. Их приговорят к расстрелу за бездействие, за чашку чая. Например, петроградские интеллигенты решили в случае прихода Юденича прежде всего озаботиться созывом Демократической Городской Думы, то есть чтобы отстоять ее от генеральской диктатуры. Крыленко. «Мне хотелось бы им крикнуть, вы обязаны были думать прежде всего, как бы лечь костями, но не допустить Юденича». А они не легли. Впрочем, и Николай Васильевич не лег. А еще такие есть подсудимые, кто был осведомлен... И молчал. Знал, не сказал Панашинскому. А вот уже не бездействие, вот уже активное преступное действие через Л.Н. Хрущеву, члена политического Красного Креста, тут же она на скамье. Другие подсудимые помогали бутырским заключенным деньгами. Можно себе представить этот поток капиталов на тюремный ларек и вещами, да еще, гляди, шерстяными. Нет меры их злодеяниям. Да не будет же удержу и пролетарской каре. Как при падающем киноаппарате, косой, неразборчивой лентой, проносятся перед нами 28 дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражения. Они напуганы, презрительны, горды. Ведь их ответов нет. Ведь их последних слов нет по техническим соображениям. Покрывая эту недостачу, обвинитель напевает нам это было сплошное самобичевание и раскаяние в совершенных ошибках. Политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции, да-да, еще вот эта промежуточная природа, в этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками. Страница восьмая. А кто эта женщина молодая промелькнула? Это дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко, что она делала на этих беседах. Ответила, ставила самовар. Три года концлагеря. По зарубежному журналу «На чужой стороне» мы можем установить, что на самом деле было. «На чужой стороне» литературные сборники под редакцией Мельгунова «Берлин, Прага». Еще летом 1917 года при Временном правительстве возник союз общественных деятелей, помочь довести войну до победного конца и противодействовать социалистическим течениям, особенно эсерам. После Октябрьского переворота многие видные члены уехали, другие остались, больше нельзя было созывать съездов, заниматься организованной деятельностью, но интеллигенты привыкли думать, оценивать события, обмениваться мыслями, Им трудно было сразу от этой привычки отстать. Близость к академическому миру позволяла им придавать своим встречам вид научных конференций. Обсуждать же было тогда многое что. Брест-Литовский мир, выход из войны ценой потери огромных территорий, новые отношения с бывшими союзниками и бывшими врагами, в то время как в Европе война продолжалась, Одни во имя свободы и демократии, а также союзнического долга считали, что надо продолжать помогать союзникам. Обрезский мир заключен людьми, не имевшими полномочий от страны. Некоторые надеялись, что как только красная армия укрепится, так советская власть порвёт с немцами. Другие надеялись напротив на немцев, что они, став по договору хозяевами половины России, теперь устранят большевиков. А немцы справедливо считали, что работать на кадетов, значит работать на англичан, и всякое другое правительство, кроме советского, возобновит войну с Германией. На этих разногласиях летом 1918 года из союза общественных деятелей выделился национальный центр, а по сути просто кружок резко союзнической ориентации, кадетский по составу, но как огня боявшийся возобновления партийной формы, решительно запрещенной большевиками. Ничего этот кружок не делал, кроме замаскированных собраний в институте профессора Кольцова. Иногда посылали своих членов на Кубань для осведомления, но те канывали там и как бы забывали о московских. Впрочем, союзники выказывали к добровольческой армии самый слабый интерес. Но более всего национальный центр сосредоточился на мирной выработке законопроектов для будущей России. Одновременно с национальным центром и левее его создался союз возрождения, в основном эсеровский. Неудобно объединяться с кадетами. Возобновлялись привычные партийные направления и представления для борьбы и против немцев, и против большевиков. Но и эта борьба показалась им невозможной на большевистской территории и сводилась к отсылке людей на юг. Однако и районы добровольческой армии отталкивали их своей реакционностью. Задыхаясь в вакууме военного коммунизма, весной 1919 года Все три – Совет общественных деятелей, Национальный центр и Союз возрождения – решили поддерживать систематическую координацию, для этого выделили по два человека. Образовавшаяся шестерка иногда собиралась в течение 1919 года, затем замерла, перестала существовать. Аресты же их начались только в 1920 году, и тогда-то во время следствия шестерка была громко обозвана тактическим центром. Аресты произошли по доносу одного из бледных участников национального центра, Виноградского. Он продолжал быть и успешливым наседкой в камере особого отдела, через которую пропускали многих участников. А они, с наивностью тех еще крыловских лет, открыто рассказывали в камере то, что хотели утаить от следователя. Известный русский историк Мельгунов, также попавший в число подсудимых и при том главных, член «шестерки», В эмиграции написал из нехотя воспоминания об этом процессе. Может быть, и избежал бы писать, если бы не опубликовалась как раз вот эта самая наша книга, Крыленко, с вот этой самой громовой речью. И Мельгнов с досадой на себя и однодельцев рисует нам такую известную для советского следствия картину. Никаких улик у следствия не было, ни одного документа в деле не оказалось. Весь обвинительный материал почерпнут был из показаний самих подсудимых. Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания. Казалось, что принципиальным неговорением я без нужды отекчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других, когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории. В Красной книге ВЧК, том 2 Москва 1922 год, многие показания подследственных приведены дословно, и они, увы, не приглядны. Мельгунов без юмора ставит упрек следователю Якову Агранову, который их всех искрутил, обман его и других подследственных, ловкое дураченье, о котором он считает, что «большего издевательства надо мною быть не могло, хуже, мол, всякого физического воздействия». И Мельгунов, столь проницательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадается, подтверждает участие в союзе возрождения тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний ему предъявленных, и вообще стал давать более или менее связанные показания, как рассказ, без выделения следовательских вопросов. Эти показания изумляли и подавляли однодельцев, которым их показывали в свою очередь, как будто он рассказывал все своей неудержимой охотой. Купил их всех агранов на том, что поскольку это дело прошлое, все эти центры уже не заседают давно, то и опасности подследственным никакой нет. ЧК выясняет все лишь для исторического интереса. Многих обворожил Яков Саулович любезностью — Перед другими резко поставил равенство советской власти и России, и, стало быть, преступность бороться против первой, если любишь вторую. И так получил от некоторых действительно униженные и угодливые показания. В частности, статья Котлеревского, указанная в сноске, была исследованием арестанта по заданию Агранова. А на суде? Мельгунов. Революционная традиция интеллигенции требовала известного героизма, А в душе не было нужного для такого героизма пафоса. Превратить суд в демонстрацию протеста означало сознательное ухудшение не только своего положения, но и других. Мельгунов. Суд истории над интеллигенцией. 1923 год. Котлеровский. Национальный центр в Москве. В 1918 году. 1924 год. Вот так легко попадалось на чекистский крючок И сдавалась, и гибла русская интеллигенция. Такая свободолюбивая, такая непримиримая, такая несгибаемая при царе, когда за нее и не брались. Но того ярче и страшнее другая удача Агранова. Таганцевское дело 1921 года. Хотя оно не к этой главе относится, потому что суда не было. Профессор Таганцев 45 дней следствия героически молчал а потом убедил его Агранов подписать с ним соглашение. «Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего, не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Все это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса. Я, уполномоченный ВЧК Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева, обязуюсь быстро закончить следственное дело», и после окончания передать в гласный суд обязуюсь что никому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания и по таганцевскому делу чекары стреляла 87 человек так восходило солнце нашей свободы таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок закон мы теперь совсем не помним этого Глава девятая. Закон мужает. Наш обзор уже затянулся, а ведь мы еще и не начинали. Еще все главные, еще все знаменитые процессы впереди. Но основные линии уже промечаются. Посопутствуем нашему закону еще и в пионерском возрасте. Упомянем давно забытый и даже не политический Процесс главтопа май 1921 за то, что он касался инженеров или спецов, как говорили тогда. Прошла жесточайшая из четырех зим гражданской войны, когда уж вовсе не осталось чем топить, и поезда не дотягивали до станции, и в столицах был холод и голод, и волна заводских забастовок, теперь вычеркнутых из истории. Знаменитый вопрос, кто виноват? Ну, конечно, не общее руководство, но даже и не местное, вот важно. Если товарищи, часто пришедшие со стороны, коммунисты, руководителей, не имели правильного представления о деле, то для них наметить правильный подход к вопросу должны были спецы. Крыленко за пять лет, 1918-1922, обвинительные речи по процессам, заслушанным в Московском и Верховном революционных трибуналах. ГИС, Москва, Петроград, 1923 год, страница 381.